Глава одиннадцатая. Марли. В понедельник, подходя к клинике, я уже издалека заметила Фиону. Она стояла, облокотившись на перила, и смотрела в телефон. «Привет, Фиона!» Я заторопилась. Идеальная возможность выведать побольше о ее отношениях с Джеком. «Доброе утро!» Она подняла глаза от телефона и кивнула мне. «Как прошли выходные?» «Надеюсь, пользуй. Солнце уже припекало, хотя поднялось не очень высоко. Я прищурилась. «Да, с пользой! Изучала Сент-Эндрюс!» После субботнего фиаско я решила в воскресенье как следует проработать список достопримечательностей, которые порекомендовала Дженнет. За день успела посетить Мемориальный музей Роса, аквариум морского научного центра «Хантсмен», сад «Кингсбрей», Центр искусства и природы «Санбери Шорес», исторический дом шерифа Эндрюса и маяк Пендлбери. Все эти объекты находились не далее, чем в получасе ходьбы друг от друга, и даже в аквариуме я привела всего часа полтора. Чем же люди занимаются здесь в свободное время? Шопинг устроить, так даже магазинов нормальных нет, одни сувенирные лавки, ни ночных клубов, ни кинотеатров, ни торговых центров. Кроме того, быстро выяснилось, что вся историческая информация и тематика выставок Относится ко времени после высадки на континент европейцев. О жизни народности по самокуоде я разузнала совсем немного. Это меня огорчило. Впрочем, чему тут удивляться, когда дело касается истории Канады? «Надеюсь, наш маленький прекрасный город покорил твое сердце с первого взгляда». Фиона улыбнулась и выжидательно посмотрела на меня. «Я бы сформулировала по-другому!» Запнулась, подыскивая слова. «Мы прошли длинный каменистый путь, однако в конце концов подружились». Фиона наморщила лоб, словно обдумывая услышанное, но затем радостно кивнула. «Так и знала! Трудно устоять перед очарованием маленьких городков!» Она пнула меня в бок и засмеялась. Я восприняла ее жест, как приглашение перевести беседу в более интимное русло. «А вы? В пятницу долго еще тусовались?» Сама я покинула пап вскоре после полуночи. А вот Фиона, Уилл и Блейк, похоже, к тому времени ничуть не устали. «Всего до двух часов!» — она скривилась. «Блейк с Уиллом уже не те, что раньше. Старики! А меня кое-кто ждал дома». Кое-кто ждал дома? Я насторожилась. Вдруг Джек? Ведь он ушел раньше всех. Расправила плечи и приготовилась задать неприятный вопрос. «Сейчас или никогда?» «У тебя с Джеком что-то есть?» Ничего более дипломатичного я придумать не смогла. Фиона сперва почти не отреагировала, ее взгляд был устремлен куда-то на другой конец улицы. Однако затем значение моих слов дошло, и она широко распахнула глаза. «У меня?» «С малышом Джеки?» Шок быстро прошел. На губах коллеги обозначилась лукавая усмешка, а глаза сверкнули коварством. «Ага, так и знала, ты к нему неровно дышишь!» «Нет, я... я просто решила спросить. В пабе вы очень вольно общались друг с другом». Я разозлилась на себя. «Что за бессвязный лепет?» «Ведь обычно за словом в карман не лезу». «Марли, спокуха, мы с Джеком еще в раннем детстве играли в одной песочнице. А то, на что ты намекаешь, это, конечно, забавно, но, честно говоря, довольно противно. Поверь, Джек сказал бы то же самое». Она хихикнула, словно знала неведомый секрет. «Он мне как брат!» Я с облегчением выдохнула и удивилась себе. А тема-то волнует меня сильнее, чем сама осознавала. «Так значит, у Джека нет? Подружки? Отношений? Нет, причем уже достаточно давно!» Я не знала, как воспользуюсь этой информацией, однако в животе зародилась сладкая судорога. Волна поднялась выше, и шелковистыми пальцами коснулось сердца. В груди разлилось тепло. Что касается меня, продолжила Фиона, то я состою в счастливом браке. Ты замужем? Я изумленно распахнула глаза и быстро стрельнула взглядом по ее рукам. Кольца не наблюдалось. В противном случае оно не ускользнуло бы от моего внимания. Фиона понимающе улыбнулась и вытянула из декольте золотую цепочку филигранной работы на которой висело скромное обручальное кольцо. Мне показалось, я заметила на нем гравировку. В следующую секунду Фиона отпустила цепочку и замахала рукой. «А вот и она! Мы здесь, бэби!» Я обернулась. К нам приближалась молодая женщина на пару лет старше нас. Она несла на бумажном подносе четыре одноразовых стаканчика с напитками. Утреннее солнце играло на бронзовой коже и длинных черных локонах. Я невольно залюбовалась. Когда взгляд упал на кричащие яркие кроссовки Пума, до меня, наконец, дошло. «Она и есть твоя жена?» вырвалась у меня довольно невежливо. Однако Фиона, очевидно, совершенно не обиделась. «Ага». Мне только и оставалось, что кивнуть. «Марли, это Элена». «Элли, это Марли». «Можно просто Элли». Элена сердечно обняла меня. Я ответила тем же и, не удержавшись, рискнула удостоить ее обувь восхищенным взглядом. «Пума! Уважаю!» Она рассмеялась глубинным теплым смехом и указала на мои Джорданс. «Твои кроссовки тоже заслуживают внимания!» Я полюбила Элли с первого взгляда, ее мелодичный голос с едва различимым испанским акцентом, доброжелательность и, конечно, чувство стиля. «Держи, это тебе!» Элли протянула один из стаканчиков с кофе. «Мне?» — удивилась я. «Ну да, я взяла на всех. Не знаю, какой кофе ты предпочитаешь, поэтому сахар и молоко отдельно». Она указала на поднос, где между трех других стаканчиков горкой лежали пакетики с сахаром и молоком. Я с благодарностью загробастала сразу три порции сахара. «Как мило с твоей стороны! Большое спасибо!» «Элли, медсестра!» — объяснила Фиона. Она работает в окружной больнице и пришла прямо со смены. Суточное дежурство на выходных. Потому и не смогла в пятницу быть в пабе. Элиза застонала и поморщилась. «Ночные смены — это ужас!» Фиона мокнул ее в лоб. «У нас есть маленькая традиция. По пути домой Эли забегает в клинику и приносит кофе, чтобы мы могли увидеться хотя бы на пару минут». Ее лицо неуловимо помрачнело. «Видимо, не всегда легко дружить с медсестрой. Из-за посменной работы Элли девушки не часто проводят время вместе. И тем более прекрасно, что они придерживаются своей маленькой традиции». «Доброе утро, дамы!» Вот и доктор Сью подъехала на бирюзовом велосипеде с подвешенной на руль корзиной. Из корзины подозрительно попахивала свежей выпечкой. «Понедельник — день бублика!» и весело ответила она на мой вопросительный взгляд. Нет, не дано мне постичь дружелюбие жителей маленьких городов. Начальница самолично приносит бублики для подчиненных. Я твердо решила, что на неделе тоже проставлюсь. Мы втроем поднялись следом за доктором Сью на веранду. Она отперла дверь и заторопилась к своему письменному столу. — А это тебе! Возбужденно сверкнув глазами, она протянула мне конверт. — Первая зарплата! — О, спасибо! и я с удивлением взяла конверт. Хотя на прошлой неделе я сообщила доктору Сью свою контактную информацию и номер банковского счета, но никогда бы не подумала, что она столь быстро все оформит и по факту начнет платить мне еженедельно. Начальница всегда выглядела немного рассеянной. Однако нужно признать, несмотря на это, доктор Сью цепко держала клинику в своих руках и являлась, насколько я могла судить, как замечательным ветеринаром так и замечательным руководителем. Сейчас она раскладывала бублики на большой тарелке, извлеченные из шкафа рядом со стойкой администратора. Фиона с Элли тут же набросились на угощение. Да и я тоже не смогла устоять перед бубликом с кунжутом и свежим сыром, хотя позавтракала в гостинице. Доктор Сью взяла свою порцию, прежде чем скрыться в одном из процедурных кабинетов. «Рада была видеть тебя, Элли! Спасибо за кофе!» «Взаимно, Сью!» — крикнула Элли ей вдогонку. «Спасибо за бублики!» Вспомнив о своих обязанностях, я села за стол, включила компьютер и просмотрела список пациентов на сегодня, одновременно откусывая от бублика. Элли перегнулась ко мне через стойку. «Марли, ходят слухи, что тебе понравился наш Сент-Эндрюс?» И я с улыбкой кивнула. «Первоначально у нас с городом были проблемы, однако затем мы их уладили». Фиона заговорщицки толкнула Элли локтем. «А еще Марли положила глаз на Джека!» Я удостоила коллегу ледяным взглядом. Та немедленно нацепила на себя невинное выражение. «Вопреки утверждениям Фионы, Джек меня совершенно не интересует. Я его тоже, уверяю вас!» «Да неужели?» Фиона повела плечами и задумчиво постучала кончиком пальца по подбородку. «Ладно, сейчас проверю!» Она достала из кармана телефон. «Так, где он у нас?» «Джек, Джек, Джек, ага, вот он! Набираю!» «Нет!» — воскликнула я. Настолько громко, что доктор Сью высунула голову из кабинета. «У вас все в порядке?» «Да, Сью!» — пропела Фиона с довольной ухмылкой. «Все в лучшем виде!» Последние слова она с наслаждением подчеркнула. «Убери телефон!» Шикнула я на коллегу, когда доктор Сью снова нырнула за дверь. «Серьезно! Джек и я сочетаемся друг с другом, как день и ночь, как черное и белое, жар и холод, лето и зима!» «Ладно, ладно, мы поняли!» Фиона, защищаясь, подняла руки. «Хватит забрасывать нас тупыми метафорами!» Она лукаво подмигнула Элли. «Как известно, разные полюса притягиваются!» «Я тебя предупреждаю!» Мне не нравилось направление, которое принимал разговор. Еще больше не нравилось, что сладкая дрожь в животе все усиливалась. Джек недусмысленно дал понять, что я его не интересую. «Уже пошутить нельзя? Я свела в восьмом классе Уилла и Лив. С тех пор зареклась этим заниматься!» С наигранным разочарованием произнесла Фиона и надула губы. Элли ласково похлопала ее по спине. Мои щеки запылали. Фиона вынуждала меня применить тяжелую артиллерию. И вообще, я недавно покончила затянувшимися отношениями, новых не ищу. Ага! Фиона сразу позабыла про свой капризный тон. Выкладывай, как его зовут, как долго вы были вместе, почему расстались. Тут, на мое счастье, в клинике появилась первая клиентка. Миссис Кроуфорд с неизменной принцессой Пурфект на шлейке. «Какая досада, Фиона!» С преувеличенным сожалением улыбнулась я. «Долг требует!» «Только не думай, что тебе удастся так легко отделаться!» Она повертела пальцем перед моим лицом. «В обеденный перерыв все мне выложишь!» Она поцеловала Элли в губы, бросила пустой стаканчик из-под кофе в мусорную корзину и заторопилась переодеваться. «Чао, бэби! Желаю хорошо отоспаться!» — крикнула она через плечо. «Прямо сейчас займусь!» — ответила Элли вдогонку. «И оставь, пожалуйста, бедную Марли в покое. Не то она пожалеет, что устроилась в клинику». Фиона послала ей воздушный поцелуй и скрылась за дверью. Элли повернулась ко мне и в знак примирения развела руками. Фиона просто шутит. Она безумно рада, что заполучила новую коллегу «Ты реально нравишься!» «А как же моя предшественница, Линда?» спросила я, стараясь не демонстрировать бурную радость по поводу того, что наша с Фионой симпатия взаимна. «Линда славная женщина, однако ей 70 лет», ответила Элли. «Вообще-то она уже не должна работать. Доктор Сью держал ее в клинике лишь ради того, чтобы той было, чем заняться, и не пришлось сидеть одной дома». Она много лет здесь трудилась, еще для предшественника Сью. Вот как? Следовало признаться, что лучшей коллеги, чем Фиона, и желать не стоило. Но, пожалуй, промолчу, иначе она мне это когда-нибудь припомнит. Элли заговорщицки подмигнула мне. Не поддавайся на провокации. А я тем временем попытаюсь отговорить Фиона от попыток свести вас с Джеком. Я облегченно вздохнула. Большое спасибо. Элли на прощание стукнулась со мной стаканчиком с кофе и пошла к выходу. По пути она поздоровалась с миссис Кроуфорд и принцессой Пурфект, обе с черепашей скоростью двигались ко мне, и выскользнула за дверь, оставив после себя лишь аромат ванили и цветков роз, который провисел в воздухе до обеда. Во время перерыва я решила кое-что поведать Фионе насчет Дэна, но на своих условиях, что мы познакомились в университете, и были вместе три года, однако в конце концов я порвала с бойфрендом, потому что не могла представить, как проведу с ним жизнь. Наши отношения плавно приблизились к точке, откуда я не видела совместного будущего. Оставаться с кем-либо лишь ради удобства не мой вариант. Одиночество меня ничуть не пугало, как-никак всю жизнь в этом упражнялась, и пока я говорила, со всей очевидностью поняла, что действительно не скучаю по Дэну значит, сделала правильный выбор. А еще потому, что напоследок бывший бросил мне в лицо довольно противное обвинение. «Ух ты!» — произнесла Фиона, выслушав мою историю. «Ты так разумно говоришь, хотя вы были вместе три года! Это большой срок!» «Еще бы!» — со вздохом созналась я. «Кстати, вы с Элли давно знакомы?» Едва речь зашла об Элли, как глаза Фионы засветились. «Мы познакомились во время учебы. Она готовилась стать медсестрой, я ветеринаром. Элли пришлось срочно уехать из дома. Она жила в Монреале, и в семье сложилась непростая обстановка. В каком смысле? Ее родители из Пуэрто-Рико, они упертые католики. Элли приходилось нелегко, и потому она покинула дом. Едва представилась возможность устроиться в окружную больницу и параллельно получать образование. На мое счастье. Почти три года не разлей вода. Три года. И я сглотнула, как я и Ден. Но если уж кто понял, что нашел свою родственную душу, тот понял это сразу. Ты должна познакомиться с Элли поближе, продолжила Фиона. Есть планы на завтрашний вечер? Я недоверчиво посмотрела на нее. Ах, пока нет. Вопрос явно с подвохом. Ну какие у меня здесь могут быть планы? Отлично! Ты идешь с нами на пляж. Мы устраиваем большой костер. «Маленькая традиция в честь открытия сезона. Маршмеллоу, сморсы, штокброд. Сморсы, маршмеллоу и кусочек шоколада между двух крекеров по типу сэндвича. Штокброд. Обмотанная жгутиком теста палочка. Штокброд запекают над огнем». «Уговорила!» — со смехом перебила я. «Ради сморсов все, что угодно!» Фиона торжествующе улыбнулась. От моего внимания не ускользнуло, что хотя она и не упомянула команду, но все же «мы» означала явно не только ее и Элли. Вероятно, ребята тоже будут. И Джек. По животу опять пробежали мурашки. На сей раз ощущение перекинулось на спину и плечи. Я уже предвкушала, как проведу вечер на пляже. Вот и новая возможность доказать Джеку, что я не такая уж противная. Хотя бы только ради того, что он хороший друг Фионы. По крайней мере, я себя в этом убеждала.